Выслушав слова Густава, Нея знала, что капитан продолжит стратегическое собрание, даже после того, как король-заклинатель покинул командный шатер. В то же время она помнила, что паладины не смогут решить эту проблему, не проливая крови. Ремедиус закосила губу и умолкла, однако... «Капитан, мы не сможем победить в этой битве без жертв. Прямо сейчас мы должны пожертвовать немногими, чтобы спасти многих». Нея увидела, как глаза Ремедиус вспыхнули, пылающим пламенем. «Это не та война, за которую ее величество могла бы нас вознаградить. Ведь мы мечи ее величества. Мы служим святой королеве. Она хочет, чтобы люди этой нации жили и работали в мире». «Да, но святая королева...» Она мертва, но прежде чем Густов смог это сказать, Ремедиус выкрикнула, чтобы прервать его. «Следующий святой король еще не назначен». «Разве мы не должны защищать идеалы святой королевы, которой мы посвятили наши мечи и честь? Что дает нам этот обет верности, если же мы сами его и нарушаем?» «А, ну все понятно». Нея поняла. Ремедиус была связана идеалами человека, которому она поклялась в верности. Рыцарь святой королевы, который любит народ, не мог сделать ничего, что могло бы нанести вред людям. Именно это и связывало ее».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 «Осуществление правосудия требует силы. Ах, я хочу стать сильнее, настолько, чтобы я могла стереть с лица земли следы Елдваофа!» «Простите меня за вмешательство, но пока что вы в тупике. Но продолжая в том же духе, вы ни к чему так и не придете!» Это исключительно холодный голос сдул накопившийся в воздухе жар. «Ваше Величество!» «Капитан Кастодио, если так и будет продолжаться...»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 согласившись с крошечной жертвой. «Вы правда вмешаетесь?» Все услышали голос Неи, которая уже не могла не закричать. «Его Величество копил ману, чтобы сразиться с Елдвоофом. Разве использование этой маны сейчас не помешает битве против Елдвоофа?» «Все, как ты и говоришь, Бараха. Тем не менее, нет другого способа спасти больше людей. Хотя я не могу гарантировать, что потерь не будет вовсе». «По крайней мере, будет намного меньше, чем если бы вы продолжили свои попытки. Каков ваш ответ? Вы оставите это дело мне?» «Значит, даже так, будут еще жертвы?» «К сожалению, так, капитан Кастодио». Ремедио склонила голову и не сказала ни слова. Она пошла к городу, куда ополченцы смотрели с непростыми взглядами. «Мои извинения, ваше величество».